763. Матерь Агни-йоги Все течет, все меняется и уносится в беспредельность. Но все продолжает существовать, запечатленное навсегда в свитках Акаши. Так сочетаются приходящие с неприходящим и настоящее с прошлым. Правда, в прошлом, зафиксированном в пространстве, изменить уже ничего нельзя. Но увидеть его можно полностью, со всеми подробностями, и так погрузиться в него, что станет он вновь реальным для сознания. Если планета не двигалась в пространстве и не меняла бы места прошлое было бы всегда под рукой. Вчерашний день постоянно стоял бы над нею. Именно движение обусловливает возможность течения времени, оставляя в пространстве спиральное клише явлений, протянутые из прошлого в настоящее и устремленное в будущее. Но пространственные расстояния существуют только в мире трех измерений. В высшем мире все ныне. И здесь и пространственные клише прошлых событий и истории Земли доступны для изучения.